Часть вторая. Глава первая. Столица Египта очень сильно изменилась за четверть века, что минули как-то незаметно после скоропостижной, неожиданной для всех подданных, смерти фараона Тутмоса IV и его наследника Яхмоса. Покойный фараон очень бы удивился, если бы восстав из мертвых прошелся по улицам его родных Фив. Сурового воина поразило бы обилие роскошных дворцов, с восхитительными садами, привольно раскинувшимися вокруг обновленных, существенно расширенных или построенных заново величественных и одновременно изысканно изящных храмов. Да и сами фиванцы переменились до неузнаваемости. Погоня за роскошью и удовольствиями захлестнула всех. Где-то древняя, почти сельская простота нравов, основанная на коренных устойчивых ценностях, культивируемых великими фараонами-завоевателями, основавшими Египетскую империю. Старикам, хорошо помнившим те времена, казалось, что волевые, гробоносые лица взирают уныло и презрительно с огромных старинных монументов на распутных и изнеженных потомков. Стоило ли тратить столько усилий в многолетних походах и приносить столько жертв в ожесточенных боях с врагами, чтобы неблагодарные внуки и правнуки так небрежно и беспечно относились к тому, что было дорого их отцам и дедам? Задавали старики дни и ночи напролет роковым почти для каждого уходящего поколения вопросом. Однако в нынешних фивах уже никто не вспоминал о суровых старых временах. Все, от фараона до самого скромного песца, стремились получить от жизни максимум удовольствий и немедленно, ничего не откладывая на потом. В каждой уважающей себя семье столицы была статуэтка мумифицированного покойника. Хозяин дома, где происходила очередная пирушка, ставил ее на середину зала и приговаривал «взгляни-ка на него, а потом живи и наслаждайся, ибо после смерти ты станешь таким же, как он». Эти господствующие настроения эпохи отразились на всем укладе жизни египтян того времени и, прежде всего, на внешности столичных жителей. Теперь на улицах Фив редко можно было встретить горожанина в простом льняном переднике от бедер до колен, которым прежние годы все довольствовались, Фиванец даже с весьма скромным достатком уже не мог позволить себе такой сельской простоты. Столичный житель стал одеваться в сложный костюм с длинным плесированным подолом и богатой туникой с расширяющимся раструбом и искусно вышитыми рукавами. Вместо непритязательных паричков или матерчатых круглых шапочек, которые носили их отцы, даже песцы средней руки надевали теперь тщательно завитые надушенные парики, спускающиеся черными локонами до плеч. На ногах красовались изящные сандалии с застренными и лихо загнутыми кверху носками. А сколько украшений сверкало теперь на каждом фиванце! И так были разодеты мужчины, что уж тут говорить о женщинах. Прекрасный пол не отставал от сильного и даже частенько превосходил его в мотовстве тех богатств, которые накопили рачительные хозяева и воины их предки. Сокровища, собранные за четыре поколения в виде налогов или привезенные как военные добычи из завоеванных стран Азии и Африки, бесстыдно и нагло проматывались в короткий, великолепный и пышный золотой век Аминхотепа III, который уже, увы, подходил к концу. Двор Аминхотепа III был сказочно великолепен. Во дворце фараона и его супруги Тии Блестело золото, драгоценные камни, слоновая кость, лоснилось черное дерево, шуршали страусовые перья и призрачно тонкое полотно на придворных дамах. На юго-западной окраине Фиф был возведен загородный дворец фараона. Его назвали «Дом ликования». Яркие росписи можно было видеть в нем везде — на стенах, потолках, полах. Многие стены парадных залов были отделаны голубыми изразцами с филигранными узорами из листового золота — Золотом же были отделаны и наличники дверей. В это время особенно заметна была тяга у архитекторов, скульпторов, живописцев к громадному, монументальному и исполинскому. Колонны, изваяния достигали грандиознейших размеров. Таков был господствующий стиль эпохи. Однако одновременно это сочеталось со строгой стройностью колоннат и невиданной ранее мягкостью и плавностью изображений на стенах. Такое искусство было подстать тогдашнему двору, величавому и, вместе с тем, изнеженно утонченному. Да и само лицо царствующего фараона мало походило на волевые, часто горбоносые лица его предков, полное, с мягко очерченным носом, пухлыми губами и большими раскосыми глазами, оно ясно выражает его мягкий сибаритский характер, а Менхотеб III правил почти 30 лет. Вернее, за него управляли страной жена и особо доверенные советники — Под конец своей разгульной жизни фраун сильно постарел и стал страдать каким-то тяжелым недугом. Метанийский царь Тушрата даже прислал своему египетскому брату каменную статую, очень популярной в Месопотамии богине иштари Ниневийской. Царица Тии сохранила свое исключительное положение в государстве до его кончины. Все в столице хорошо знали, что после четвертьвекового правления, рано одрехлевшей из-за разгульной жизни, Фараон просто доживает свой век в роскошном дворце на западном берегу. Рядом с дворцом, как и положено было по старинным обычаям, уже выселся монументальный заупокойный храм еще здравствующего фараона, предназначенный для почитания царского Каа. Каа в древнеегипетской мифологии — это один из элементов, составляющих человеческую сущность. Обладание Каа приписывалось всем людям. Ка это не только жизненная сила, но и двойник, второй я рождающиеся вместе с человеком духовно и физически функционирующие нераздельно с ним как при жизни так и после смерти к определяет судьбу человека в гробнице ставили портретные статуи умерших вместили щека на них писали что к и мерек обитая в гробнице к могло покидать ее и устремляться в загробный мир изображали к в виде человека на голове которого помещены поднятые руки согнутые в локтях существовали, по мнению древних египтян, и еще два других элемента сущности человека это Ах и Ба. Ах это загробное воплощение человека. Начиная с эпохи Среднего Царства считалось, что в Ах превращается каждый умерший после совершения специального обряда. Ах и тело человека мыслились едиными в своей сущности, но Ах принадлежит небу, а тело земле. Изображалось Ах в виде хохлатого Ибиса. Ба Один из элементов, составляющих человеческую сущность. Ба считалось воплощением жизненной силы всех людей, продолжающим существовать и после их смерти. Обитая в гробнице и оставаясь в полном единстве с умершим, Ба может отделиться от тела и свободно передвигаться. Оно совершает выход днем из гробницы, поднимается на небо, сопутствует человеку в загробном мире. Ба осуществляет все физические функции человека, ест, пьет и так далее изображалась в виде птицы с головой, а иногда и с руками человека. Время не пощадило этого грандиозного, заупокойного храма Аминхотепа III. От него остались лишь два исполинских, по 21 метр каждый, привратных колосса, названных древними греками колоссами Мемнона. В римскую эпоху истории Египта один из поврежденных землетрясением колоссов стал издавать на заре звук, напоминающий пение. По распространенному тогда мнению, так приветствовал свою мать Зарю, Эос, сраженный под знаменитой Троей Мемнон, с которым были отождествлены эти колоссы. После предпринятой при императоре Септимии Севере реставрации поющего колосса статуя умолкла навсегда. Считается, что звук пения вызывался температурными перепадами воздуха в трещинах в камне. У ног левого колосса, который лучше сохранился, изображены две женщины, жена и мать фараона, царица Тии и царица Мутамуя. От этого заупокойного комплекса также остались два гранитных сфинкса. Эта пара великолепных гранитных сфинксов из розового гранита украшает сейчас набережную Невы напротив Академии художеств в Санкт-Петербурге. Ни для одного владыки Египта прошлых лет не возводилось столь великолепного сооружения. Его спроектировал и построил тезка фараона Аминхотеп, гениальный архитектор и мудрец, четверть века назад вывезенный Тутмосом IV из сельской глубинки. Перед фасадом храма возвышались огромные статуи Аминхотепа III, высеченные из цельных глыб серого песчаника. Все было готово для того момента, когда стремительно стареющий фараон присоединится к бессмертным богам на небесах. Знал об этом и сам повелитель огромной страны, По вечерам, когда солнце окрашивало в мрачно-багровые тона лики его статуи, он выходил на балкон своего дворца и поднимал кубок в честь самого себя. «Я славно, — пожил в этом мире, — говорил он, с чувством смахивая слезу с пухлой щеки, — возможно, совсем скоро жрецы будут приносить в мою честь жертвоприношение в роскошном заупокойном храме. Так выпьем же за то, чтобы момент моего переселения к бессмертным богам подольше не настал». «Хотя, если говорить откровенно, я уже порядком устал от своей земной оболочки», — печально усмехался фараон, глядя на свой огромный живот. «Будем же сейчас пить и наслаждаться, помня, что век наш недолог хиви Хеви-старший, как несколько фамильярно величали фараона даже простолюдины, в конечном счете мало чем отличался от самого обычного своего подданного. Просто масштабы, в которых он прожигал жизнь, были значительно более грандиозные, чем у скромного писца какой-нибудь государственной конторы. Вот и теперь, в начале осени, когда испепеляющая жара начала мало-помалу спадать, и по ночам уже можно было свободно дышать свежим ветерком, дующим с реки, Хиви старший задумал очередную серию вечерних перов. Однажды рано утром после очередного вечерне ночного празднества, переросшего в разнузданную оргию, Во дворце фараона, расположенном на западном берегу Нила, начался необычный переполох. Словно ураган обрушился на жилище повелителя великой страны. Десятки слуг и придворных с изрядно помятыми лицами после бессонной ночи бегали по бесчисленным залам и закоулкам огромного дворца властителей Египта и громким, испуганными голосами предупреждали всех, на кого они в попыхах натыкались. «Царица пришла! Царица нас посетила!» На языке слуг это означало «спасайся, кто может!» а по гулким прохладным коридорам, уверенной тяжелой поступью человека, которому уже давно надоело нагонять страх на избалованных и порочных приближенных фараона, решительно шествовала невысокая и не по годам стройная царица Египта Тии. Царица Тии была выдающейся личностью. Она участвовала во всех важных событиях государства. В документах говорится, что царица Тии возглавляла верхний и нижний Египет. Царица Тии была также отлично осведомлена о государственных и международных делах своего мужа. В письме, адресованном сыну Аминхотепа III, Аминхотепу IV, от царя Метанни Тушраты, одно из писем было адресовано непосредственно Тии, говорится, «Тии, твоя мать, знает все слова, которыми мы обменивались твоим отцом. Никто, кроме нее, их не ведает, только от нее ты можешь их узнать». Это послание — часть так называемого Амаронского архива, состоящего из дипломатической переписки Тутмоса IV, Аминхотепа III и Эхнатона. Письма эти написаны не по-египетски на папирусах, а клинописью на глиняных табличках по-аккадски, на международном языке тех времен, когда Египет являлся едва ли не самой великой державой на Ближнем Востоке. Царица Тии часто изображалась вместе со своим мужем во все время его правления — Притом на некоторых рельефах она изображена практически одинакового старем роста, что лишний раз подчеркивает ее положение и влияние при дворце. Из скульптурных портретов нужно выделить три изображения царицы, великолепно передающие три разных возраста этой в высшей степени неординарной личности. Первый портрет представляет Теи в молодости. Она предстает в образе богини Исиды, хатхор, богини материнства и магии, любви и сексуального вожделения, веселья и музыки, Нежное округлое лицо Тии с легкой улыбкой на устах, с полуприкрытыми миндалевидными глазами, как и вся ее характерная идеализированная точенная фигура, блестяще передает чарующую и двоякую суть великой богини. Пожалуй, именно этот портрет раскрывает нам загадку, почему молоденький царевич Аминхатеп влюбился в дочь провинциального жреца с первого взгляда. Другое изображение Тии — Это маленькая головка из стеотита, найденная на Синае. Этот портрет показывает царицу зрелой женщины. Перед нами сложная и незаурядная натура. Тоже округлое лицо, полноватые чувственные губы, маленький подбородок и пристальный взор. На голове надет головной убор, свойственный царицам второй половины в XVIII династии, сложный парик со множеством коротких локонов и короной на нем. Глядя на это лицо, невольно складывается впечатление о царице как о властолюбивой и надменной женщине. Третий портрет Тии обнаружен близ оазиса Фаюм. Это тоже небольшая головка из ценного и дерева. Сейчас она хранится в Берлинском музее Шарлоттенбург и является гордостью этого музея наряду с всемирно известным бюстом Нефертити. Этот деревянный портрет Тии в пожилом возрасте бесспорно самый впечатляющий из всех ее изображений. Черты лица царицы резки, излучают непреклонную волю и решимость, вместе с тем заключает в себе нечто отталкивающее, а общее впечатление энергичности усиливается вследствие ярких живых вставных глаз. Есть все основания полагать, что этот портрет был создан уже в эпоху правления Эхнатона 1350-1334 годы до нашей эры когда в искусстве утвердился новый, более реалистический стиль изображений. Сын царицы Тии Аминхатеп IV Эхнатон с большим уважением относился к матери. Посещение Тии новой столицы страны Ахитатона на 12-м году правления сына стало поводом для пышной встречи и пира. Торжественное событие было запечатлено на рельефах в гробнице вельможа двора Тии в Ахитатоне Хуя. Царица Тии оставила заметный след в истории Древнего Египта. Все, на кого она стремительно налетала, шарахались от нее, как от привидения, вынырнувшего прямо с преисподней. Наконец высокие тяжелые двери из ливанского кедра с затейливой резьбой и причудливыми накладками из золота и слоновой кости распахнулись перед женой фараона, и она вошла в спальню к мужу. — Ты, вероятно, последние остатки своих мозгов окончательно пропил? — резко выкрикнула она, остановившись перед широкой кроватью, где возлежал ее супруг. — Фараон с трудом поднял плохо выбритую, желтую, с синяками круглую голову, поросшую трехдневной щетиной, явный признак того, что он уже несколько дней был в запое. — Тебе делать, что ли, нечего? Будешь меня в такую рань? — пробормотал, морщась, опухшая от пьянства и оплывшая от жира властитель Египта. — А ну, пошли отсюда! — яростно цикнула царица на двух крупных девок спавших мгновение назад на смятых простынях рядом с фараоном. Сейчас они с ужасом сматривались слипающимися глазами в непонятно откуда взявшуюся в спальне царицу, в сверкающем золотом и драгоценными камнями, полном парадном облачении, больше похожую на пантеру, чем на женщину. Шлепая босыми ногами по мраморному полу, девицы ринулись вон, только мелькнули большие груди с красными сосками и круглые голые задницы. Хеви на старости лет полюбил пышные формы. Сегодня начало праздника Опет. Веселый праздник Амона Опет был поистине всенародным. Он происходил в течение второго и третьего месяца разлива, когда стояла самая высокая вода. Суда и лодки свободно ходили не только по Нилу и по каналам, но и прямо по затопленным полям. По Просто делать было нечего, можно было и повеселиться. Центром праздника был храм в Опете и Пятый суд, современный карнак. Из него жрецы выносили макеты судов богов. Это были три ладьи Амона, его жены Мут и их сына Хонсу. Их несли по длинной аллее сфинксов на юг города, где стоит построенный в правлении Аминхотепа III огромный храм Ипут, современный Луксор. А у набережной уже стояла целая флотилия огромных судов. Это были настоящие ладьи Амона, Мут и Хонсу. Они больше напоминали плавучие храмы. На одну ладью Амона ушло четыре с половиной тонны золота — Здесь же стояла и ладья фараона. Она чуть меньше, чем ладья великого бога, отца царя Египта, но украшена она также роскошно. В то время, когда ладьи богов и фараона плыли, не спеша по Нилу к загородному храму Амона, огромные толпы народа приветствовали их. Египтяне тут же приносили в жертву богам огромное количество быков и прочей живности, туши быстро разделывали, готовили прямо на берегу и поедались всем честным народом с большим энтузиазмом. Выпивалось также за здоровье Омона и его семьи бесчисленное количество бочек и жбанов пива и вина. И так все пили, ели, плясали и веселились все 24 дня подряд, пока Омон отдыхал в своей загородной резиденции. Понятно, что весь египетский народ обожал этот праздник опет. Ти продолжила громко, с противно-наставительными интонациями, уперев свои небольшие, но крепкие руки в бока, жест который был так характерен для ее уже покойной мамочки — «Тебя дожидаются все фивы! А ты валяешься здесь с какими-то толстозадыми девками! А кто тебе такой синячище подсадил глаз? Опять пьянствовал со своим ублюдком сыночком Пассером, главным виночерпием, этим ядовитым отродьем Амры!» «О, великий Омон, я ж совсем забыл про этот праздник!» — воскликнул фараон и попытался стремительно вскочить с постели, но тут же рухнул назад, так как у него закружилась голова — «Послушай, голубка моя!» — прохрипел он, еле шевеля сухим и шершавым языком, затыкая уши и гримасничая. «Не ори так громко! У тебя не голос, а раскаленная шило и ядовитая жало скорпиона вместе взятые. Позови, дорогая, слуг, чтобы привели меня в порядок, а то я даже громко слово промолвить не могу. Голова просто раскалывается. Да, и прикажи, чтобы принесли кубок с вином». «Тебе только сейчас вина и не хватало», — небрежно отмахнулась Тии взглядом приказывая слугам заняться их повелителем. — Чтоб через полчаса ты был готов! — Да чище под глазом получше замашни Не то ведь позор на весь мир! Живой бог с разбитой, как у портового грузчика, мордой! — Ну, только один кубок, милая! — взмолился Хиви. — Ты что, не понимаешь, что я могу умереть, если не выпью сейчас хотя бы один глоток? — добавил он, свирепея и истерично повышая голос. — Дайте ему вина! Мрачно разрешила царица, с гримасой отвращения, наблюдая за в муках на постели муженьком, но только половину кубка. Не то его развезет, и он испортит всю церемонию. А если кто-нибудь нальет ему сверх этого хоть один глоток, то я вас всех перевешаю, как собак, а главного виночерпия посажу на кол. Где, кстати, этот мерзавец? Она огляделась с кровожадным выражением лица. В углу зала кто-то зашевелился». Тии всмотрелась в массивную тушу мужчины, который пытался тихонько выползти из зала, не привлекая к себе внимания разгневанной царственной особы. — Ага, вот это ядовитое семя! — воскликнула Тии, проворно подбежала к мужчине и поставила свою маленькую узкую ступню, обутую в позолоченную сандалию, на бритый в массивных складках загривок. — Так как же тебя, жирная свинья, посадить на кол? Прям так, голышом? Или сначала содрать кожу с живого? — «Обжарьте предварительно, ваше величество! Петрушкой посыпать не забудьте! Я ее так люблю!» — ответил, причмокивая языком и вбирая голову в широкие плечи толстяк. «А ты все смеешься, пасэр!» — невольно улыбнулась Тии. «А ведь с огнем играешь!» Она сняла свою ногу с шеи главного виночерпия и побочного сына фараона. «О, великая царица! Неужели такой жалкий червяк, как я, мог вызвать гнев главной жены, могущественнейшего властелина мира?» а пухшие глазки толстяка смотрели на те и смущенно и одновременно насмешливо. Смесь веселого, даже бесшабашного нрава с добродушной наглостью и сделала внебрачного сына фараона незаменимым собутыльником своего отца, а также первым неотразимым любовником двора. О любовных похождениях и умении пить, по сэра, по стране ходили легенды. Он приподнялся с пола и застыл голый, прикрываясь большими волосатыми лапищами, сейчас больше походя на бога обжорства, пьянства и разврата, чем на обыкновенного человека. Царица тихо хмыкнула и бросила, отворачиваясь. Ну и рожа! Словно создана богами, чтобы совращать моих честных подданных. «Пошел вон, а то вправду прикажу освежевать твою тушу!» «С превеликим удовольствием, о царица!» Воскликнул весело пасер и глухо стуча голыми пятками о мраморные плиты пола и размахивая на ходу руками выбежал из старской спальни, успев однако выкрикнуть во всю свою луженую глотку первый кубок сегодня я выпью за великодушную нашу повелительницу. Ну и зверюга! Помотала головой царица, словно освобождаясь от наваждения. Глядишь на него, так по коже, словно сороконожка бегает и жжет. «Сама я не пробовала, но, как говорят подружки, и как вы очень точно сейчас заметили, ваше величество, в постели он чистый зверь. После него уже на других мужиков и смотреть не хочется. Какими-то кажутся пресными, как каша, без соли и пряностей, доверительно проговорила служанка, стоящая рядом с теи и держащая ее веер. «Ты у меня поболтай, кора, чушь разную!» прикрикнула на нее царица, и обе женщины, пожилая и молодая, прыснули со смеху, прикрывая разрумянившиеся лица руками. Через полчаса, умытый и побритый, фараон смог, чуть покачиваясь выйти вместе с женой из дворца и сесть в свой паланкин. Царственные супруги, окруженные сотнями слуг и лесом опахал из страусовых перьев, под звуки труб, флейт и тамбуринов в позолоченных деревянных креслах торжественно поплыли над толпой придворных в сторону набережной, где застыла на медленно струящейся в воде, рядом с пристанью, царская барка. На восточном берегу, в храме Опет, посвященном великому богу Амону, уже давно изнывали в томительном ожидании жрецы, лучшее столичное общество и многочисленное фиванское простонародье. В храме Опет, посвященному великому богу Амону, это был храм и суд, современное его название — Карнак. Многие втихаря проклинали запаздывающего старого пьяницу фараона, Ведь жарится на дневном солнце удовольствие не из приятных. но это не помешало народу вполне искренне, громко приветствовать своего повелителя, как только он появился во главе длинной процессии и верно поддано бухнуться на колени или даже распластаться на животах, истово погружая лица в горячую черную пыль. Центром праздника, куда спешила царственная чета, по привычке продолжая переругиваться, был храм в Опете на севере Сфиф. У фасада, где возвышались гигантские башни-пилоны, царило оживление. Как всегда, к открытию самого любимого народного праздника, который будет продолжаться целый месяц, сюда собрался почти весь город. В нарядной толпе, ожидавшей прибытия своего властителя и одновременно живого бога, сына, самого Омона, ходили взад и вперед сотни торговцев. Они громко нахваливали разнообразные товары, предлагая арбузы, гранаты, жареную дичь, хлеб, свежее пиво, Многие фиванцы уже принялись за возлияние и закуски, не дожидаясь церемонии торжественного начала праздника, но вот раздались мощный вой труп и дробь тамбуринов, наконец-то возглашавших о прибытии фараона. Жрецы в белоснежных льняных одеяниях и наброшенных на спины леопардовых шкурах, столпившиеся у входа в храм, засуетились, высокие ворота из кедрового дерева, привезенного из далекой финикии, украшенные бронзовыми, позолоченными накладками — Медленно отворились, и показалась живописная процессия. Впереди шествовали музыканты. Они неистово дули в трубы и флейты, били в летаврые барабаны, обтянутые буйволиной кожей. За ними многочисленные носильщики в белых длинных льняных юбках несли на могучих плечах переносные ладьи главных фиванских богов. Первой покачивалась ладья бога Амона с позолоченными бараньими головами на носу и корме, Затем следовала ладья его супруги, богини Мут, она была украшена золотыми коршунами. Третья ладья с головами соколов принадлежала их божественному сыну Хонсу. Мут, по-древнеегипетски мать, первоначально почиталась в районе озера Ашерук, югу от Карнака, она изображалась в облике коршуна, значение ее культа стало расти со времени Среднего Царства, так как она считалась женой Омона. Мут также отождествлялась с львиноголовыми богинями и иногда изображалась головой львицы. Хонсу, странствующий в фиванской триаде сын Амона и Мут, бог Луны, исцелитель, прогоняющий злые силы, изображался в виде подростка или мальчика с локоном юности, прическа несовершеннолетних, с серпом и диском Луны на голове. Рядом со священными макетами судов шествовали жрецы, в накинутых на плечи шкурах пантер и леопардов. Они возжигали в курительницах терпентин, ароматные смолы, привезенные из Аравии, размахивали зонтами и опахалами. Рядом с ними певицы Омона, закатив глаза, пели гимны во славу богов. Их белые, красные, зеленые туники развивались, мелькали смуглые голые руки и ноги, Тесно обступившее торжественное шествие по обочинам дороги, толпа громко хлопала в ладоши, подпевая во всю силу своих легких. Шум стоял оглушающий. За священными ладьями, по аллее сфинксов с бараньими головами, мягко покачиваясь, двигались паланкины фараона и его свиты.